Глава 3. Привет от Матвейки и его родителя. Ужаснулась Наташа. У меня здесь никто не знает, чтобы так мстить, не считаясь с официальными лицами, усмехнулся я. Зилло расстроился мальчик. А мне нравится. Так бы задушил сразу и чем потом заниматься. Гонять зараженных по улью когда-нибудь надоест, хотя килдинги-шмелдинги здесь этого добра еще лет на сто хватит. «Да — Да-да, очень нехорошо, — согласился звездочет. — Гостью застрелили, и я так и не успел с ней... М -м -м, познакомиться. — Ты, Макс, радуйся, что сам жив остался. — Да. Понепрадский похлопал его по спине Алина вместе со своим ознакомителем. Ты права, согласился глава штаба. И что мы имеем, выходить вам за пределы штаба сейчас в выдавой дни опасно. Не лучше ли переждать, пока их всех переловят? Да ну, мы их сами и найдём, пообещал Феликс. У нас даже ищейка есть. Да, Игнат. Легко, беспокоит другое. Как они успели подготовиться? Разведчик задал интересующий всех вопрос. Хороший вопрос. Я оставил их в живых, и мы тут же уехали. Нас никто не обгонял, прикинул я. Остаётся рация, сказал Феликс. Сколько передатчиков в сперидоновке? Один и один запасной. Если есть телефонная была бы Морзянка, тогда, возможно, радист определил с какого передатчика отстучали. Мы уехали, сказала Вероника. А они сразу отзвонились сюда кому? спросил я. Тому, кто принимает решение, тому, кто может задействовать спящую ячейку, ответил Феликс. — Может, эти муры зашли за нами? Там народу шла тьма, — сказал Медведь. — Не успели бы. Этим в стабе уже давно, — безапелляционно заявил штандартенфюрер Феликс Краузе. — Прислушаюсь к твоему опыту, — согласился Игнат. — Значит, около тебя, Макс, есть некто, кто это все провернул. Получить сигнал, смею заверить, хорошо проплаченный сигнал, иначе бы сливать ячейку не стали. Включить их в число обслуги, провести с оружием на вечеринку. Ну, и кто на это способен, Макс? Феликс, не мигая, уставился на Макса. Я змей и еще три человека, все из моей администрации, но это... Он замахал руками только те, кто мог сделать такое официально. А если за деньги, то кто угодно. Сами говорите, хорошо заплатили. «Пеленгаторы есть на стабе?» Поставил вопрос по-другому Феликс. «Нет», — улыбнулся Звездочет. «И гестапо тоже». «Жаль», — синхронно покачали головами Феликса и Игнат. проверить всех, кто имеет доступ к передатчику, хотя они принимали передачу, но всё равно на карманный приёмник не поймаешь, нужна антенна. Нужно проверить по секторам. Все дома перевернуть вверх дном с собаки. Нам нужны овчарки. Да-да, Феликс, ахтунг партизаны. Может, лучше сразу всех к стенке? «Что за замашки у тебя?» — удивился звездочет. «Корпоративные, былое, забудь!» — рассмеялся Феликс. «А если передача была принята не в китеже, а тем самым пресловутым гвоздем? Он уже по местным каналам активировал диверсантов в стабе, — предложил я свой вариант. Тогда змеи и компания ни при чем», — согласился Феликс. В любом случае, нам надо выдвигаться утром, в лесу найдём ответ или смерть, добавила Алина. Выше нос подруга улыбнулась Вероника. Психи. Макс посмотрел на нас как-то странно. Утром мы уже грузились в БТР, решили взять два, переложив ненужное в третий. Лоцман вывел нас за пределы минных полей. Змей с утра стабдел картами с предполагаемым ареалом обитания чудовища. Где-то рядом, похоже, послеси муры. Мы решили изображать туповатых туристов, отправившихся на сафари. На самом деле мы искали гвоздя с его курятником. То, что пропажет трех групп охотников и вчерашний концерт его рук дело, мы уже не сомневались. Сделав для вида крюк километров двадцать, мы вышли в заданный район. остановились на краю циклопического леса. Вот, как оказывается, может выглядеть дубовый лес, если его не трогать лет триста-четыреста. Стволы уходили ввысь метров на шестьдесят, раскинув крону и переплетаясь ветками со своими собратьями. В этом лесу могло быть бесчисленное количество птиц, но в уле их как раз почти не было. Хотя лес здесь густой, пройти всё же было можно. Вот только БТЭры в итоге оставили в машинах Веронику и Феликса. Мы с ними поддерживали связь через коротковолновые рации, уходить далеко не планировали. Максимум это углубиться километров на 5 и лезть вдоль кромки, 5 или чуть меньше, пока есть связь. БТРы в это время будут двигаться с нами параллельно опушке леса. Порядок построения был следующим: первым шёл Игнат, осматривая следы. За ним идёт Наташа и проверяет его, за ней медведь и Алина, замыкаю я. Три группы, интервал движения 20 м, придел, чтобы видеть впереди идущего в этом лесу. Я шел один, но надеялся на свою интуицию, которая только вчера выручила меня. У всех были автоматы, у Алины — СВД. Медведь нес ПК и три ленты. Пистолеты, ножи, гранаты — это все как само собой разумеющееся. Игнат вел группу как можно тише, убирая с пути сухие ветки. Старался наступать на камни, не оставляя следов. Мы шли след в след. Так мы углубились на четыре километра в лес. Связь значительно ухудшилась, и мы пошли параллельно о пушке, держа азимут. Игнат поднял руку, и мы замерли, присев в траве. Следующим был сигнал «Все ко мне!». Мы стояли в точке, где нашли одну из групп. Фотография — это хорошо, а поглядеть, понюхать, пощупать самому — это другое. Спустя две недели следов почти не осталось, и мы разошлись по сторонам, оставив Алину с Медведем стоять в центре. Мы потратили почти час, изучая каждую щепку, каждый камень в радиусе ста метров, но не нашли ничего. «Ничего», — тихо сказал Игнат. «Тоже», — кивнули мы с Наташей. «О чем это говорит?» — Игнат проговорил в рацию. «Он?» «О том, что мы правы и убивали их, не здесь», — прошипели наушники голосом Феликса. «Не может не остаться ничего. Пуговица, клок, волос, сломанная ветка, выбитый зуб. То, что не едят зараженные. Обойма, патроны, да мало ли чего. Вы там осторожнее». Феликс пропал в шипении эфира. Наташа встрепенулась и поднесла пальцы к вискам. потёрла ими кожу на голове. У нас гости, одиночная цель. О, пропала. Возоди нас глубже в лесу. К бою, шёпотом скомандовал я. Медведь залёг между поваленных деревьев, Алина, надев кошки на ноги, быстро взлетела по стволу кового дуба и устроилась между ветками на высоте 10 м, игдат слился с деревом, держа автомат стволом вверх. Наташа я велел лечь рядом с медведем вторым номером, сам же от пол до другой фланг. Прошло минут 5, ничего не изменилось. Наташа знаками показала, что метка на её виртуальном радаре пропала. Я немного расслабился, но мы остались на своих местах, и тут Наташка яростно замахала рукой, поднимая большой палец вверх, что означало цель одиночная. а, судя по интенсивности ее жестикуляции, то большая. Я прислушался. Впереди кто-то ломился сквозь чащу. Что-то очень большое. Вот оно врезалось в его дуб, и тот зашатался. Бля, вы чего там, с ума сошли? Как можно ушатать дуб в три обхвата? И тот... Тут оно показалось. До него было метров 50. Застыла, обнюхивая воздух. Мы, конечно, заранее обработали себя репеллентом, отбивающим запах, но эта сволочь всё же нас нашла. Я назвал её оно, хотя кто это был на самом деле, мы так и не поняли. Перед нами, в 100-назадних токах, высился тарак Таракан — относительно похожий на таракана монстр, хищный с огромными жвалами, как у осы, с сегментированным брюшком, кучей ног и длинными усиками антенн. Сверху со спины он был покрыт черной хитиновой броней, которую, наверное, не пробила бы и баллистическая ракета — Сам таракан возвышался над землей, держась за ствол дерева метров на пятнадцать. «Четвертый этаж, к бабке не ходи!» Рассудив, что когда он еще покарает свое подбрюшье, я отдал приказ атаковать, выстрелив первым. Заряд получился великолепным, даже защипал о ладони. Он, наверное, нас и спас, потому как успокоить таракана можно было только, если бы Т-80 выстрелил по неподвижной мишени бронебойным. Дальше он уже так не подставлялся. Тугой толстый жгут молний, сплетенных в одно веретено с низким гулом, вылетела из моих рук и, преодолев те несчастные пятьдесят метров, Вонзилось точно посредине пуза. Таракан, как стоял, так и сложился пополам. Его отбросило как в боевиках, неожиданно и быстро, будто кто-то дёрнул его за привязанную к поясу верёвку, отлетая он снёс дуб. Да Он сломал своей спиной молодой дубок лет 200, переломив его пополам точно в спичку. Я не успел порадоваться своей силе, как насекомое зашевелилось в траве. Теперь мы видели только его хищную морду со щёлкающими жевалами, фасетчатые глаза торчащие из хитина его унылой морды, тут же вычислили направление удара. Опять Чуйка, я успел сменить позицию. В то место, где я прятался, таракан выплюнул зелёную струю с шипением. Она растворила всю органику в месте падения. Вот как мы можем. По глазам бейте, позиции меняйте, крикнул я и выстрелил не прицельно, со одной лишь целью ослепить его на время. Интересно, что у него с брюхом. Попадание было хорошее, должны же быть результаты. Чего не скажешь по таракану. Он плюнул снова уничтожив поваленное дерево, за которым прятался медведь. Прапор любил ПК и умело из него стрелять. Он всё-таки погасил глаз насекукому после того, как я его ослепил. Таракан теперь продвигался боком, посматривая отним глазам, но мне почему-то казалось, что это ненадолго. Через пару минут он восстановился. Регенерация была чумовая. Про брюхо я уже не вспоминал, наверное, зажило. Таракан стал кружить вокруг нас, не давая возможности для манёвра и всё время плевался. в лев Киева, впрочем, вскоре истощились, но после себя он оставил знатный бурелом и повалил минимум 4 громоатнейших дерева. Вот и скажите мне, как могла здесь бесследно исчезнуть группа в 10 человек? Тем временем у нас был первый раненый. Алина свалилась вместе с деревом и сломала ногу. Сейчас оказавшийся к ней ближе всех медведь нес ее на себя, вяло отстреливаясь от таракана. Мы попробовали уже все. Когда мы начали стрелять из автоматов, мне показалось, что кто-то рассмеялся. Наверное, глюки. А так, да. 7.62 ему хоть бы что, примерно если бы в меня кидались зубочистками метров с десяти. Умереть можно от смеха. Гранаты? Ха-ха! Подствольники и мухи немного побеспокоили его, оторвав три лапы. И все на этом. Больше у нас против него ничего не было. Я понял, что в улье не шутят, и сюда надо было везти гвардейские минометы тюльпан или тос Буратино. Деревьев, защищавших нас, оставалось все меньше, и тогда таракан пустил. показал своё главное оружие, устав плеваться, он вытащил хвост, который, короче, мы не видели его до этого, сегментированный, длинный, гибкий, похож на скорпионий, на конце три жала, похоже, что самонаводящийся таракан пошёл в атаку. ударёв хвостом по последнему дубу, разделявшему нас, он повалил его. Мне показалось, что падающее дерево высотой с двенадцатиэтажный дом было видно даже в Китеже, а уж с каким скрипом оно падало, выдирая многометровые корни из земли. Они-то и задержали таракана, пока он продирался сквозь них, страшно шипя и гнато рубил свой дар. Как ошпаренный, он взлетел по корням, стремительно пробежал по стволу и прыгнул таракану на плоскую голову. Будучи в состоянии берсерка, он с той анабашки ничего не понимающего таракана за секунду засадил целый магазин ему в левый глаз. Тот лоптал и сторкнул наружу зелёную слизь. Но этого Игнату оказалось и мало, и он, схватившись за одну антенну свободной рукой, стал бить ножом по второму глазу, нож не пробивал фасетку. Таракан, застывший, пядь двигая жевалами, пытаясь ими достать Игната, в этот момент напомнила о себе Алина, метко засадив во второй глаз. Бронебойная пуля, припасённая для слона, пробила таракану глаз на вылет. Игнат тут же принялся дальше ковырять глазницу. Вскоре таракан остался без второго глаза. Приём у офтальмолога Игната был окончен, так же как и его дар. Он только что и успел сделать героический прыжок под дальше разбежавшийся по таракану Сам же таракан добавил себе своим хвостом. Сослепу он обрушил свой хвост на голову, пытаясь убить Игната, которого там уже не было. Результатом было, что он сам себя оглушил. Постоянно держа таракана в тонусе своими небольшими зарядами, я ждал, когда он вновь откроется, и теперь, когда он ослеп, надо было его кончать, иначе нам отсюда не уйти. Я заметил, что он всегда приподнимал верхнюю часть груди с головой, готовясь двинуться вперёд, и я вышел на прямою к нему и громко крикнул, привлекая его внимание. Расчёт был на то, что он приподнимет голову, так как хитин я по ни за что не пробил. Так и получилось. Таракан замер и приподнялся на передних лапах. Я ждать не стал. У меня было всё готово. В этот заряд я вложил все силы, которые у меня были. Другого случая уже не представится. Выстрел вышел поистине эпическим. Молнию на этот раз я сделал как можно острее. Задача была пробить маленькую дырочку А дальше она уже всё сделает сама, а не как в первый раз получилось. Просто удар по площади. С противным визгом длинная плётка, сверкая белыми искрами, вылетела из моих рук, мгновенно достигла мягкой нижней внутренней части головы. Она пробила кожу таракана и полностью скрылась в голове. Таракан издал пищащий звук. и рухнул на корни поверженного им дуба. Вся башка его дымилась. Пасть с противными острыми зубами открылась, и оттуда повалил смрад с горевшей плоти. Все мозги его, если они, конечно, были, теперь отназначачно сплавились. Я, обессилев, сел на землю. Медведь осторожно опустил алину на траву и вытащил своё мачете. Грех тяпо топал к таракану. Наташа и я стали мастерить носилки для Алины. Игнат побежал осмотреть точку, где Наташа засекла первую цель. Я снял куртку, застегнул ее и просунул снизу в рукава две дубовые ветки. Наташа тоже сняла свою и также закрепила на ветках. В итоге у нас получились прочные носилки, на которые мы бережно усадили Алину». Девочке было больно, но она терпела. Перелом был открытым, бедром ей перетянули и в колорий спек. Вернувшись, Игнат наложил ей шину, положив передо мной камень. Чего это? Переверни. Снизу это был не камень. Только если камни теперь имеют идеально прямую металлическую поверхность, этой хернёй приманили таракана. Я такое уже видел у Олдов. «У кого?» «Инопланетян. Мы как-то нашли дохлых. Рядом с ним лежала такая же». Лоханулись они и сами, и включили ее. А зараженным фиолетово кто перед ними? Мур, ноут или человек? «Понятно. Надо Феликсу показать». «Что?» — подошел медведь. «Во!» Он держал в левой руке два брезентовых мешка. Первый полностью был набит отборным янтарем. Второй был полн спорановой гороха, а в другой руке он держал две чёрных и четыре красных жемчужины. Неплохо сходили. Медведь, мешки спрячь, берите с огна там на силки и назад к броне. Наташа, сканируй этот лядский лесопарк. Я замыкаю. БТР мы нашли не сразу, хотя и переговаривались с партизанами. Наконец послышался гул мощных двигателей, и на просеку выкатились наши машины. Остановились, и люки тут же открылись. Вероника выскочила, бегла, осмотрела нас и чмокнула меня в щёку, тут же занялась Алинкой. Мы занесли её в люк и закрепили на сидении. Я сел с девчонками, за руль уселся медведь. Игнат и Наташа сели к Феликсу. Через час мы уже взяли на первый борт лоцмана, ещё через час были дома. Алина за 2 часа пришла в форму и даже смогла сама зайти в терем. Автоматы, скажу я вам, оказались ни к чему, сказал Игнат. Они дали людей, наверное. Неуверенно встал медведь. Надо было больше мух брать. Я бы и с Катюшей ему в упор дал, раздухарился Игнат. Сейчас град есть мощнее, сказал прапорщик. Если бы не лес, никакой град не помог, покачала головой Алина. Нам нужно более серьёзное оружие, а то один гром отдувается, сказала Наташа. Ловка ты его. Всё дело в том, что мой дар ещё слаб, подобный заряд я смог сгенерировать только один раз за бой, и если промахнусь, Игнат у нас самый молодец. Без него и мой дар не помог бы. Да все молодцы. Даже я, усмехнулась Алина. Опять меня в самом начале выкрёстывают. Боятся, наверное. Ну, ты не скромничай. А кто ему второй глаз вышиб? спросил Медведь, поглаживая розовую кожу на ноге, где только что торчала наружу кость. Я в следующий раз не останусь в БТР. сказала, как оттрезвала Вероника: "Я хочу видеть, как стану вдовой, а не слушать треск эфира и клики гром. Паши его, пока он ослеп".